Глава 10. Андрей. Зачем я шел в Ренверн? Сам не знаю. Да, я предложил такой вариант, но это не значит, что нужно бежать в логово врага, сломя голову. Такое благородство боком выйдет, но ничего с собой поделать не мог. Если раньше всегда был мерзавцем, мог доконать брата и вывести его из себя, то вчера перемкнуло меня, короче. С Богданом у нас исключительно теплые сопернические отношения. При этом я сам навязал их. Просто тяжело было с самого детства слушать причитания матери, что ее крестник очень способный мальчик, что он опять победил в соревнованиях по легкой атлетике, что он вновь занял первое место в городской олимпиаде по математике. В общем, в один прекрасный момент я понял, что хочу быть как Богдан. Да, детская зависть переросла в нечто большее. Мало того, что стал за ним повторять... Так еще и появилось чувство соперничества. Желал стать лучше, подняться выше. Это клиника, не иначе. И, пожалуй, такой диагноз не лечится. Уже будучи взрослым, зачем-то поперся на тот же факультет, в ту же группу. И как дурак каждый раз старался его унизить, показать, насколько он хуже меня. А Богдан он молодец, ни разу не отвернулся не обиделся. Постоянно привечал, помогал. Короче, вел себя, как настоящий брат не то что я. Даже фирму подобную открыл, чтобы показать матери, что ничуть не хуже Богдана. И я не хуже, вот только я в отношениях к окружающим отвратительный человек, наглый и высокомерный. И это понял слишком поздно, хотя, возможно, есть еще шанс все исправить и изменить. Я никогда не думал, что избалованный и излюбленный матерью Богдан отбросит костыли и рванет за машиной. Как увидел, думал, прямо на месте провалюсь. А потом он никогда не хватал меня за грудки и не тряс так, словно хочет душу вытрясти. Да еще и высказал мне в лицо все, что думал. Морщился от боли, но стоял и орал. «Ты что наделал, а? Что наделал? Как мне ее теперь добиться? Тачки не хватало? Так я же предлагал, отдавал даром. Да хоть все забери, к черту!» Меня так нехило оттолкнули и побрели в дом. Собственно, после этого и поехала за Ксенией. Кажется, мой брат влюбился. И хочу признаться, нашел хорошую девушку. Воспитанную, аккуратную, внимательную. Вон как защищала его на парковке. Другая бы не полезла ни на кого с костылем. Да и помогала по фирме. Для дня рождения сколько всего вкусного приготовила. А я все испортил, как всегда. Когда привез няню на квартиру, то офигел, честно. Теперь мне было понятно, почему люди идут устраиваться на такие абсурдные должности. Жить в квартире, где кроме старой мебели ничего нет? Страшно. А эти стены и окно? Как она зиму-то прожила? Да и соседи отвратительные. Таким по пьяни ничего не стоит выбить дверь. В общем, приказал собирать вещи и поехал обратно к Богдану. Он поначалу меня впускать в дом не хотел. Пришлось сознаться, что приехал по поводу Ксении. Вот тогда, дорогой брат, и пошел на контакт. Как узнал, где живет девушка, ключи от своей городской хаты дал. Она новая, только недавно сделали ремонт и мебелью обставили. Он все равно в ней не жил, так изредка хотел пользоваться, когда поздно домой возвращался после работы. А тут такой случай подвернулся. Пока ехал за Ксюшей, он звонил раз десять, да и потом все донимал вопросами. Как девушка устроилась, все ли ей понравилось, как отреагировала. А как она могла отреагировать, если я соврал? Вот сегодня пусть и разговаривают, и обсуждают, что кому понравилось. А я больше в их отношения ни ногой, ни рукой, ни любой другой частью тела. Мы ведь с утра успели до этого агентства доехать. Да-да, Богдан решил всячески девушку к себе привязать. Даже был готов заключить новый договор. Но его ждал облом. Начальница решила дождаться девушку и уже с ней решать все вопросы. И даже сказала, что даст ей право выбора. Брат ушел, понурив голову. Ничего, думаю, такая эмоциональная встряска ему только на пользу пойдет. А сейчас шел по офисному зданию, ловил на себе заинтересованные взгляды. Еще бы, новый человек всегда всем интересен. Зашел в приемную, жду. Пригласили спустя минут пять. Открываю дверь. «Твою ж мать!» – пробубнил сквозь зубы и зашел внутрь. «Меня не узнали, да и откуда должны были знать?» «День добрый!» – поздоровался, на лице удерживая одну из своих фирменных улыбок, и сел за стол. «Что ж, у меня есть потрясающая возможность разузнать об этой фирме еще кое-что. Поэтому включил строгого начальника и сразу предложил сотрудничество со своей фирмой, естественно, чтобы потом их бросить. Брата подставлять не хотелось, но к таким людям следует подобраться еще ближе, чтобы точнее разузнать их план. Сделка прошла на удивление быстро. Мне были так рады, что предложили выпить чашку кофе и вечером пригласили на поздний ужин в ресторан. Но я деликатно отказался, потому что имелась большая доля вероятности попасться на глаза ненужным людям. Пусть наше тесное общение будет проходить через интернет. Я даже соглашусь на пару встреч, но конфиденциальных. а Богдану пока что ничего не скажу. У него там любовь-морковь намечается. Пусть выздоравливает, преударяет за Ксенией. А с этой проблемой я разберусь сам. Надеюсь, что разберусь.